Глава 51. Рьяна. Я и представить не могла, что ждёт меня по ту сторону портала, но почему-то совершенно не боялась. В конце концов, это же всё-таки соревнования, а не сказки про волшебников для неволшебников. Да и сами соревнования — незрелищное шоу. И действительно, по ту сторону меня не ждало ничего опасного. Мы оказались посреди огромной залы, где стоял реактор и несколько учредителей соревнования. И мы оказались не первыми пришедшими. Команда номер пять уже стояла неподалёку. Ну что, каково это — быть вторым, Даниэль? Ехидно фыркнул незнакомый мне парень. «Я же говорил, что в командной работе ты не так хорош, как наедине с собой. Девчонка тебя утащила вниз». «Не реагируй», — одёрнула своего напарника я. Впрочем, Даниэль сам махнул рукой, словно он не хотел победить. Словно передо мной сейчас стоял совершенно другой мужчина. Не тот, что вошёл в лабиринт. Даниэль пошёл отчитаться по поводу нашего путешествия. Я терпеливо ждала, краем уха слушая. «И каково это — работать с Даниэлем?» — прошептала девушка, когда её напарник отвлёкся. «Если честно, очень тяжело», — усмехнулась я. «Но он очень хороший опытный маг. Просто нам не повезло. Одна из команд напала на другую, а затем заметила нас. Пришлось удирать». «Да уж, никогда не знаешь, где ждать подвоха», — согласилась студентка. В наш разговор вклинился мой фамильяр, показательно мяукнув. «Ой, какой прелестный», — умилилась девушка. «Можно погладить?» «Больно он хорош с собой». «Мистер Мур очень не любит чужие прикосновения, но ты можешь попробовать», — усмехнулась я. «Предательница!» — фыркнул кот, но всё же позволил победительнице погладить себя. В конце концов, что могла сделать ему эта милая незнакомка? Студенты всё пребывали и пребывали. Кто-то огорчался, что пришли не первыми, кто-то радовался, что вообще остались живыми после лабиринта, а кто-то относился философски. Главное не победа, а участие. Нарушителей также притащили из лабиринта, сделав публичный выговор, а также назначили наказание. Без магии на протяжении месяца мыть посуду. усмехнулась, подумав, что им ещё повезло, ведь их могли отправить драть унитазы. И неизвестно, что из этого всего было бы хуже. Даниэль в е л себя тихо и даже как-то странно улыбался. «Ты в порядке?» — наконец поинтересовалась я. «Ты выглядишь... Э -э -э, непривычно. Я думала, что ты расстроишься, когда проиграешь». ь н о знаешь, это катастрофа на самом деле. Я понял, над чем надо работать, где совершенствоваться, а иногда это даже лучше, чем победа в конкурсе». «Победа над собой — тоже победа». мёкнул Мур, удобно устроившись у меня на руках. «Вот только я почему-то не верю. Рьяна, мне кажется, он что-то задумал». «Мур, ну не надо быть настолько параноиком», покачала я головой. «Даниэль, я рада, что ты победил себя и понял, где неправ». Даниэль лишь кивнул. Вскоре объявили результаты, похвалили пришедших в первой тройке и отпустили студентов. Выйдя из зала, я с удовольствием выдохнула. Казалось, что всё плохое позади. «Ты знаешь, мне во всё это верится с трудом», заявил мистер Мур. «Пойду на разведку, посмотрю за твоим драк о о н м «Он не мой, так что делай, что хочешь», — кивнула я, потому что единственное, что я сейчас чувствовала, — облегчение. Словно камень свалился с моих плеч. Кот ускользнул за надоедливым студентом, а я подумывала найти Дарната, пока меня не нашёл первокурсник. «Вам велели передать», — он вручил мне бумажку, а затем также незаметно, словно обладал даром невидимости, исчез. Студенты МНМБ пугали меня с каждым днём всё больше и больше. Я открыла записку и улыбнулась. «Дорогая Рьяна, буду ждать тебя в восемь западной б е с е д к и С собой возьми хорошее настроение.